рассказ василия макаровича шукшина забуксовал совхозный механик роман завягин любил после работы полежать на самодельном диване послушать как сын валерка учит уроки роман заставлял сына учить вслух даже даже задачки валерка решал вслух давай давай раскачивай барабанные перепонки дольше влезет Больше, говорил отец, особенно любил роман «Уроки родной литературы». Тут мыслям было раздольно, вольно. Вспоминалась невозвратная молодость, грустно становилось. Однажды роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ». «Не так ли это? и ты, Русь, бойкая, необгонимая тройка, несёсься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади». Остановился. «Нет, это не надо», — сказал сам себе Валерка. «И дальше. Эх, кони, кони, что за кони?»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 «Русь, куда же несёшься ты? Дай ответ». «Не даёт ответа? Чудным звоном заливается». «Не торопись!» — посоветовал отец. «Чешешь, как вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие!» Роман вспомнил, как сам он учил эту самую Русь-тройку. Таким же дураломом валил, без всякого понятия. Лишь бы отбарабанить. Потом жалеть будешь? Кого жалеть? Что вот так учился? Наплевательски. Пожалеешь? Да поздно будет. Я же учу. Чего ты? С толком надо учить. А у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь. О, ты чего? «Ничего, не хокай, учи! А я что делаю? Понимательней, говорю, надо. А не так, лишь бы отбрехаться». Валерка подстегнул дальше свою тройку, а Роман опять задумает. И сладкие эти думы, и в то же время какие-то нерадостные. Половину жизни отшагал, и что?» Так, глядишь, и вторую протопаешь, и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался. Так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и ляжет. Роман даже сел на диване. И очень даже просто ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин. Двоюродный брат. О, да. А в уши сыпалась Валеркина. Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились. Вдруг, с досадой что ли, со злости ли, Роман подумал. А кого везут-то кони-то, этого Чичикова? Роман даже привстал в изумлении, Прошелся по горнице. Точно! Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал. И ездил по краю. И на мать. Вот так троечка. Валерк позвал он. А кто на тройке-то едет? Селефан. Селефан-то Селефан. Тож кучер. А кого он везет-то, селифанта Чичикова? Так, ну, а тут Русь-Тройка, а? Ну и что? Как что, как что? Русь-Тройка, все гремит, все заливается, а в Тройке прохиндей шулер. До Валерки все никак не доходило. И что? Да как же, по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. Учи! Заладили. Задали, значит, учи. И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер, мчится, вдохновленная Богом, обвезет Шулера. Так это же что же выходит? Не так ли и ты, Русь? Тут ты! Роман походил по прихожей комнате, покурил. Ох, поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр. Мчится, мчится, елки зеленые. А кого мчит? Можно же не так все поменять. Можно понять. Ну и ну. Роману прямо не в терпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить, что ли? Валерк! Заглянул Роман в горницу. Николай Степанович дома? Не знаю. А что? Испугался Валерка. Да не что. Учи. Сразу струсил. Чего боишься-то? «Набедокурил там опять чего-нибудь, а?» «Никого не набекурил Не! Чего ты сразу? Он в район не собирался ехать? Не знаю!» Роман пошел к учителю. Николай Степанович был дома. Возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы. Учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь. «Здравствуйте, Николай Степанович! Здравствуйте, Роман Константинович!» Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. Потерял одну штуку, извозился весь. «Николай Степанович! Сразу приступил роман к делу. Слушал я сейчас сынишку. Русь тройку учит. Так...» И чего-то я там подумал, вот летит тройка, все удивляются и все, и все любуются, можно сказать, дорогу дают, Русь-тройка. Там прямо э, сравнивается, другие державы дорогу дают, так. А кто в тройке-то? Роман пытливо уставился в глаза учителю. Кто едет-то? Кому дорогу-то? Николай Степанович пожал плечами. Так это Чичиков едет. Так это Русь-то Чичикова мчит. Это перед Чичиковым шапки все снимают. Николай Степанович засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза. Пытливо и требовательно. Да нет, сказал учитель. Причем тут Чичиков? Ну а как же? Тройки э, все дают дорогу. Все расступаются, Русь сравнивается с Тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется, здесь движение, скорость, удалая езда. Вот что Гоголь подчеркивает. Причем тут Чичиков? Так он же едет-то. Чичиков? Ну и что? Да как же? Я тогда не понимаю. Русь-Тройка э, так же? Мол, а в Тройке Шулер? Какая ж тут гордость-то? Николай Степанович, в свою очередь, посмотрел на Романа. Усмехнулся. Как-то вы не с того конца зашли. Да с какого не зайди, в тройки точичиков чичиков. Ехай там, например, Стенька Разин. Все понятно. А тут ездит по краю, по губернии. Ну, по губернии. А может, Гоголь э, так и имел в виду. «Мол, пока догадаются, меня уж живого не будет, а?» Николай Степанович опять засмеялся. «Как-то неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой. Чего вы? Да вот влетела в башку!» «Все просто, повторяю, Гоголь был захвачен движением. И пришла мысль о Руси, о ее судьбе. «Да это я понимаю». «Ну а что тогда?» «Лирическое отступление, конец первого тома. Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил до второго тома». «Ага, в тройке оставил-то? Вот что меня. Это и заскреб... заскребетало. Как же так? Едет мошенник, а...» «Нет, что-то я не понимаю. Что тут можно объяснить? Движение, скорость, удалая езда». Чёрт его знает вообще-то. Ведь и так тоже можно подумать, как я. Да подумали уже. Чего ещё? Можно, конечно. Но это уже будет за Гоголя. Он-то так не думал. но его теперь не спросишь. Думал он так или не думал? Ой, да нет. Даже не в этом дело. Может, и не думал. Но вот влетело же мне в голову. «Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я не сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал и ни от кого не слышал». Николай Степанович улыбнулся. «Вот ведь и так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет. Вы, сынишки-то, сказали об этом? Нет». Ну, зачем я буду? Не надо. А то не надо. Роман достал папиросы, угостил учителя, закурили. Чего потеряли-то, спросил Роман. Да потерял одну штукенцию, штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять. Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот потерял, забросил куда-то. «Закаты теперь дивные», – сказала Роман. «А для чего штатив-то? А выдержку-то нужно бо больше давать? На руках же я не смогу». а, -а, -а, -а да. Весной почему-то закаты всегда красивые». «Да». Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. «Чичиков! <свốc> <свốc> да, странно, честное слово. Надо же, додумался». Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть. но «Ну, а кто едет-то? Кто?» но ну, не стал. Несерьезно все это. В самом деле, ребячество какое-то. А ведь сами, небось, учили. Учил. Помню прекрасно, как зубрил тоже. А через тридцать лет только дошло». Роман покачал головой, пожал руку учителю и пошел домой. Он не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя. Делать нечего, бегаю как дурак, волнуюсь, Чичикова везут или не Чичикова. И опять, как проклятие навалилось, подумал, везут-то Чичикова, какой же вопрос. Тьфу, Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. Вот наказание это... «Это же надо так! Забуксовать-то! Вот же зараза-то еще! Прилипла! Надо же!»